Глава двадцать восьмая Упиваясь обидой, я легла в кровать, взяла детектив Татьяны Поляковой и начала читать, с легким злорадством отмечая, что на первом этаже происходит действие, приближенное к боевым. До моей комнаты долетали приглушенные звуки скандала. Иногда вдруг громко звенел голос зайки. Слов я не могла разобрать, но было ясно, Ольга неимоверно зла. В районе полуночи дверь в спальню начала тихонько открываться. Я живо погасила лампу и засопела. — Дарь Ивановна, — прошептала какая-то женщина, — вы спите? Я продолжала изображать даму в глубоком анабиозе. «Муся — Муся! — тихо окликнула меня Машка. — Ответь! — но мне не хотелось откликаться, поэтому я стала легонько похрапывать. «Слышь, Марин, — сказала Маруся, — считаю, мы все правильно придумали. Ну не будить же мусичку «Ни в коем случае! — ответила медсестра, — а то потом до утра не заснет. Ладно, пошли. Эй, ты куда? Фу!» «Оставь Хуча, он всегда с Мусей спит! — объяснила Машка. Такой милый, свистящим шепотом сказала Марина. «Я дико собак люблю!» Послышался звук поцелуя. Я приоткрыла один глаз, но ничего не увидела. В комнате царила полная темнота. Кровать вздрогнула. На меня навалилась тушка хуча. Мопс обожает кемарить, взгромоздившись мне на спину. Я попыталась спихнуть Хучика, потерпела неудачу и неожиданно заснула по-настоящему. Последней мыслью, промелькнувшей в голове, было недоумение. Зачем Марина и Маша явились ко мне в спальню посреди ночи, и почему они вели себя, как две подруги? Не зря русский народ придумал поговорку про мудрое утро. Впрочем, немцы тоже считают, что с любой проблемой надо провести ночь, и решение непременно найдется. Я проснулась в девять, умылась и сразу поняла, как нужно действовать. В столовой никого не оказалось, впрочем, отсутствие домашних не удивляло. Сегодня будний день, все разъехались на работу, а Ирка порулила на рынок. Я налила в чашку кофе, И схватилась за трубку. «Алло!» — нервно воскликнул Миша Медведев. «Как у вас дела?» — быстро спросила я. «По-прежнему», — мрачно ответил Михаил. «Это кто?» «Не узнал?» «Даша Васильева». «Скажи, Таня жива!» — перебил меня Медведев. «В сознание пока не приходит». «А что врачи говорят?» «Ничего конкретного», — вздохнул он. Состояние стабильно тяжелое, мол, скажите спасибо, что нет отрицательной динамики. Надо ждать, мы делаем все необходимое, ну и так далее. — Сообщи мне, когда Таня очнется. — Непременно, — ответил Михаил и, забыв попрощаться, отсоединился. Я покачала головой и набрала тот же номер встречаются люди которые не думают о собеседнике ты еще не успел задать все вопросы а твой звонок уже сбросили на этот раз миша не спешил к телефону я терпеливо слушая гудки взяла из вазочки овсяное печенье засунула в рот и тут медведев заорал говорите я попыталась проглотить печенье но ничего кроме произнести не сумела «Отстань», — завопил Миша, — «шантажистка!» б... «Тебе сообщили неправду, имей в виду, меня на понт не взять!» «Знает она все!» «Миш, извини, я, наконец, проглотила комок. Я хотела спросить...» «Ты кто?» — по-прежнему зло гаркнул Медведев. «Даша Васильева». «Что у тебя с голосом?» «Прости, я печеньем подавилась. Как Настя? Освоилась дома?» В трубке повисло молчание. Потом Михаил ледяным тоном ответил. «Сказал же, нормально все у нас!» «А кто тебя шантажирует?» — выпалила я. «На кого ты сердишься? С кем меня перепутал?» «Так, рабочий момент!» — обтекаемо ответил приятель. «В бизнесе вечная круговерть. Все, я занят. Дел по горло. В больницу надо успеть, потом совещание...» «Не досуг мне трепаться. Вечером покалякаем. Но не сегодня, а через недельку. Чао!» Из трубки понеслись гудки. Я допила кофе и набрала номер Елены Сергеевны. В голове у меня начала смутно оформляться некая мысль, поэтому, прикрыв мембрану носовым платком, я сказала, «Госпожа Кругликова?» «Да», — испуганно ответила Елена Сергеевна, Я все знаю. Старуха издала стон. Опять вы! Я испытала прилив радости, иду по верному пути. Все-таки женская интуиция – великое дело. Я сразу поняла, что Миша стал жертвой шантажа. И подумала, навряд ли это связано с его работой. Нервная реакция Медведева говорит о том, что вымогатель беседует с ним не первый раз у Михаила, богатого бизнесмена, есть служба безопасности. Почему он не приказал сотрудникам начать охоту на шантажиста? Да очень просто. Миша скрывает некую тайну, о которой он не намерен распространяться. И я знаю, о чем идет речь. Кто-то узнал, что Лариса Кругликова жива и находится в фолпене много лет, Медведев – обманщик. Он незаконным путем раздобыл свидетельство о смерти жены и пошел в ЗАГС стать яной. Вот только регистрация брака – фикция. На самом деле Михаил до сих пор муж Кругликовой, а Таня – ему формально никто, ведь он не разведен с Ларисой. Михаил – двоеженец, а Таня – его любовница. Ну а теперь вспомним, что Миша, как большинство богатых людей – присытился бизнесом и собрался стать депутатом. Представьте радость журналистов, которые начнут строчить статьи под заголовками типа «Кандидат лжет» или «Скандал в неблагородном семействе». Но если некто знает про Ларису Кругликову, он, вероятно, захочет запугать и Елену Сергеевну. Конечно, никакого публичного разоблачения тут не затеять, но со старухи можно получить нехилую сумму. Пенсионерку обеспечивает тот же Михаил. «Что вы хотите?» — лепетала тем временем Кругликова. «Зачем меня тираните?» «Сама знаешь», — обтекаемо ответила я. «Я не виновата. Неправда. Я в тот день сидела дома. Неправда. ну «Перепутала, да, то бывает, но я его не убивала». «Неправда», — упорно твердила я, ничего не понимая. «Клянусь своей жизнью! Лжете!» «Когда я к нему подошла, он уже умер. Честное слово, поверьте!» — заплакала Елена Сергеевна. «Это случайность. Она там лежала, руки в крови, рядом палка железная, а он уже умер. Это не я, не я, ей-богу!» Неправда. Послушайте, зашептала старуха. Будьте милосердны и скажите наконец, чего вы хотите? Звоните каждый день, пугаете. Я на грани самоубийства, больше так не могу. Я сейчас выпрыгну из окна. Вы превратили мою жизнь в ад. В ад, в ад! Давайте встретимся, предложила я. «Возьмете деньги и отстанете от меня? — Говорите, сколько? — обрадовалась Елена Сергеевна. — Восемь вечера, — ответила я, — в кафе в магазине ЦУМ. Надеюсь, знаете, где расположен торговый центр? — Конечно, конечно, я не опоздаю. — Приходите одна, непременно. — Сколько? — Деньги не берите. — Вы не хотите получить плату за молчание? Опять впала в истерику Елена Сергеевна. — «Поговорим и обсудим ситуацию», — обтекаемо сказала я и отсоединилась. «Михаила мне сломать не удастся. Он опытный человек, ни за что не расколется, с какой стороны к нему не подходи. А Елена Сергеевна напугана, похоже, до последней стадии. Представляю, как она обомлеет, увидев кафе меня. Пусть помучается до вечера. Легче сдастся». Теперь на очереди был номер Богдана Ламейко. Мало надежды на то, что Елизавета Андреевна, мать погибшего шофера и сестра Зои Андреевны Килькиной, возьмет трубку. Ее квартира, несмотря на присутствие мебели, выглядела нежилой. Но ведь кто-то оплачивает услуги телефонной станции. Кстати, я поняла, почему номер до сих пор числится за погибшим Богданом. Когда умирает хозяин жилплощади, то наследник, и в данном случае мать, переоформляет документы на себя. Тело это муторное, приходится часами сидеть в очередях, пытаясь добиться от сотрудников ЖЭКа всяких бумажек. Тот, кто хоть один раз проходил эту процедуру, сейчас понимающе вздохнет. А ведь кроме самой квартиры есть еще электричество и телефон. Вот про них люди частенько забывают, платят исправно по квитанциям, не задумываясь о том, на чё имя зарегистрирован аппарат. Елизавета Андреевна, небось, после смерти сына забыла пройти формальности. А телефонистам без разницы, кто владелец телефона, лишь бы плата регулярно капала. «Алло», — вдруг сказал тихий голос, — «от неожиданности я растерялась». «Здравствуйте. Можно Елизавету Андреевну ламейка?» «Кто ее спрашивает?» «Из Собеса». «Откуда?» — не поняла собеседница. «Скоро Новый год», — начала я вдохновенно врать. «Мы раздаем подарки одиноким пенсионерам. Ламейка — одна из нашего списка. Ничего особенного в пакете не будет, немного продуктов, конфеты. Дайте трубочку самой Елизавете Андреевне». «Ее нет». «Ой, она переехала. Подскажите новый адрес». «А зачем вам?» «Подарок отдать надо. Вы его себе оставьте». «Гуманитарная помощь – дело серьезное. У меня ведомость есть. В ней расписаться надо. И потом, что значит оставьте себе? Это воровство получится. Подарок предназначен не вам, а Елизавете Андреевне. Подскажите мне адрес Ламейка». «Она живет на даче далеко». «Ладно». Я решила слегка напугать девушку. «Спасибо. Я сама узнаю, где находится Ламейка. Сделаю запрос в милицию». «Не надо», — повысила голос собеседница. ну вы же не хотите помочь государственной служащей, которая осуществляет благотворительную акцию? Можно подумать, что боитесь моей встречи с Ламейкой, подлила я масла в огонь». «Поселок расположен неудобно», — начала оправдываться девушка. «От электрички надо на автобусе ехать, а он зимой практически не ходит». ну «Ничего себе! Теперь я точно обращусь в милицию. Бросили старуху одну, невесть где. Вдруг ей плохо станет. А вот и неправда, я с ней живу. Но вы-то в городе...» «Приехала по делам, вечером вернусь. Если хотите, можете мне отдать подарок». «А вы кто?» «Внучка. Кстати, у меня есть доверенность на получение пенсии». «Ну, ладно», — протянула я. «Когда и где пересечемся». «Через полчаса у метро Маяковская». «Я не успею». «Тогда вечером в 23.30 на Аришском вокзале». «И как мы друг друга в толпе узнаем?» «Заходите в кафе «Астра», я блондинка с голубыми глазами, буду в ярко-красной куртке, сумкой, на которой изображена кошка. А вы как выглядите?» «Точно так же», — усмехнулась я, — «только с большим чёрным портфелем». «Не опаздывайте», — предупредила девушка, «а то я не успею на последнюю электричку». И отсоединилась. Я потерла руки». Осталось совсем легкое дело. Сначала звякну в департамент здравоохранения Московской области, а потом поеду туда.